Василий Шукшин до третьих петухов. Сказка про Ивана дурака, как он хотел за зрителем семь напираться на разума. Как-то в одной библиотеке, вечером, часов это шесть.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 Удивлялись. Да нет, ну... Говорила библиотекарша. Я думаю, это пшено, он уже козел. Ну пойдем лучше потомчимся, а? Не, он же козел, но мы потомчимся так. Потом пойдем, кладем. Я знаю, ну знаешь, он пора, но у него грюнди, посидим. Человек тоже придет, потом это будет филинта. Да я знаю, что они все так. Ну надо же как-то расстрелять время. Ну-ну-ну, слушай, слушай. А ничего не понимаю. Нет, Тихо сказал некто в цилиндре, ни то Онегин, ни то Чацкой, своему соседу, тяжелому помещику, похоже, Обломову. Обломов улыбнулся. «За парк собираются». «Я знаю, что все козлы, но как-то «Почему все козлы-то?» «Ну, видно ирония». «Хорошенькая». А? «Господин Цилиндри поморщился». В «Вульгариты». «Во все францужен подавай». Знаю, не все С неодобрением сказал Обломов. «А мне глянется. С ножками». Это они неплохо придумали, а? Не, он же козел, потом... Очень уж того. Встрял в разговор господин пришибленного вида, явно чеховский персонаж. Чеховский... Очень уж коротко. Зачем так? Обломов тихо засмеялся. <сих> а что ты смотришь туда? Ты возьми, да не смотри. Он же козел, потом... Да мне что в сущности? Смутился чешский персонаж. Пожалуйста, Пожалуйста. почему только с ног начали? Я знаю, что «Что?» «Не понял, Обломов?» «Возрождаться-то...» «Откуда же возрождаются?» «Спросил довольный Обломов». «С ног братьцы начинают». «Вы не меняйтесь...» Со скрытым презрением заметил пришибленный. Обломов опять тихо засмеялся. «Том, И... Том, ну, слушай сюда!» кричал в трубку библиотекарь. «Ну, слушай сюда, ну же козел!» «У кого машина?» «У кого машина?» «У него?» «Не, серьезно?» Библиотекарша надолго умолкла.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 Задвигали стуки. В темпе, в темпе. покрикил некто канцелярского облика Лысый. Продолжим. Кто еще хочет сказать об Иване дуаке? Просьба не повторяться. И короче, сегодня мы должны принять решение. Кто? А, позвольте. Это спрашивала бедная Лиза. Давай, Лиза. Сказал Лысый.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 «Что он умный?» Сказала Лиза. Тут все одобрительно зашумели. «Правильно, правильно, правильно. правильно. правильно. Пускай достанет, достанет. пускай убирается. Ах, «Какие вы, однако, прытки!» Сказал огромный лимуромец. Он сидел на своей полке. Не мог встать. «Разрались! Где он ее достанет?» «Легко сказать!» Пудайца, лысый, который вел собрание, сердито стукнул ладонью по столу. Илья, я тебе слова не давал. А я тебя не спрашиваю, и спрашивать не собираюсь. Закрой хлебало, а то в раз заставлю чернила пить, и промакашкой закусать, крыса конторская. Ну, начинается, недовольно сказала Бломов, Илья тебе только драться. «А чем плохое предложение? Пускай достань справку. Мне тоже неловко рядом с дураком сидеть. От него портянка не пахнет. Ты да никому, думаю, не...» «Сыть!» — громыхнул Илья. «Неловко ему, а палицей по башке хошь, достану!» Тут какой-то явно лишний заметил. междуусобица. не понял Конторский. междуусобица сказал лишний. Пропадем. О, пропадет. Илья тоже не видел опасности, о которой говорил лишний. Сиди тут, гусарчик, а то достану тоже разок. Требую удовлетворения. Вскочил лишний. Да сядь, сказал Конторский. Какое удовлетворение? Требую Этот сиденье Карачарский меня оскорбил. Сядь, сказал Обломов. Ничего с Иваном-то делать. Все задумались.